Опомнившись, Портнягин взял тяжеленную реликвию из рук учителя и осторожно поставил на стол. Редко, а очень редко выносил Ефрем на божий свет эту древность. Посетители обычно принимали странные изделия за символ луны или солнца. Им и в голову не могло прийти, что перед ними славянский языческий идол, божество Колобох. представлявшийся нашим предкам в виде шара, центр которого находится везде, а окружность нигде. В ранних христианских источниках подобный истукан известен под именем идеалища паганова. Партнегину всегда казалось, что чем-то это доисторическое деревяшка напоминает самого Ефрема. С одной стороны, предельно проста, с другой угающе непостижима. А сейчас-то они чего нагрянули?» Не отвечая, старый колдун возложил сухие длани на дубовую сферу и начал полягонько ее оглаживать. Видимо, восстанавливал энергетику в помещении, да, может, просто успокаивался. Чувствовалось, однако, что вопрос Глеба несколько смутил кудесника. «Слышь!» — с неловкостью обратился он к питомцу. Те, когда желтокол в монитасе велевал, какие слова говорил? Какие положено, огрызнулся Глеб. Я ж тебе предлагал, проверь. Калдун покивался с скорбным видом. Да, горестно признал он. Как же я сам-то главный не смекител. Мою я не стакан, а рба Божиева. Как этот стакан чист, так и Мм, да. Мы ж, получается, не порчу. Мы информации в унитаз слили. Память у мужика начисто так шибла. Представляешь, звание своё и то забыл навсегда. Да восстановится, думаю, за пару дней. Расстроенно течал старый колдун. Орчу ты -то ведь тоже с одного раза яйцом не откатаешь. На ята. Я-то как не сообразил. Так я тебе и поверил, мысль насклабился Глеб. Надо же, не сообразил он. В форточку просунула серо-белая мурола, колеостра. С умирзением оглядев остальный бардак, котяра фыркнул и снова сгинул в ябких осенних сумерках. Каждое утро Портнягин неизменно начинал с того, что приводил в порядок энергетику по всей квартире. Ну если раньше, нехитрая эта работа была сопоставима разве что с лажной уборкой, то теперь, после обнажения сотрудниками служебных удостоверений, её хотелось сравнить с ликвидацией последствий стихийного бедствия, врученную без бульдозеров и подъёмных кранов. Умаявшийся ученик чародея Вернулся передохнуть физическое тело. Когда подо окна мне раздался пронзительный с детства знакомый свист. Открыл балконную дверь, выглянул. Внизу, на облепленном палыми листьями мокром асфальте, стоял, запрокинув румяную питыную физио, бывший одноклассник, а ныне воспитанник чёрного мага, Игнат Фастунов. Завидев Глеба, Ученик негроманта махнул рукой, приглашая спуститься. Выйдя из подъезда, Портнягин обнаружил, что обычно улыбчивый Игнат на этот раз чем-то сильно встревожен. «Вы что творите?» Пренебрявший приветствием, испуганно шепнул он. «У вас что, с Поликарпычем? По две головы, что ли?» «А чего стряслось?» «Будто не слышал!» Правое крыло здания МВД рухнуло. Сердце у партнёра, при том известие, естественно, оборвалось. Проявил выдержку, поскучнел лицом. Жертвы есть, осмеялся он, чуть ли не поддёвывая. Не одна, но такая, что лучше бы остальных придавило. Генерал в окно выпрыгнул, ногу сломал. А в бакульном отделе все компьютеры в мелкие дребезги. Ай-ай-ай-ай-ай. Коражённо завёл старый колдун Ефрем Нехорошев, услыхав о переключившемся. Ай-ай-ай-ай-ай. Глепорднягин с искажённым лицом метался в стийские велколаки в захламлённой денсной комнате, сопровождаемый недобрительными светло-зелёными глазищами колеостра. Ну, и что теперь делать? заралон поворачиваясь к кудеснику. Но тот всё никак не мог прийти в себя. Ай-я-я-яй. Нет, ну делать-то что? Ай-я-я-яй. Запнулся, уставился на Глеба. А что делать? Ничего не делать. Но ведь кому-то же за это отвечать? Не беременна? Со всей убеждённостью подтвердил я Фрем. Шути, что ли, за такую-то страсть? Вновь проникся ужасом случившегося, обесмыслил глаза, незамотал встрёпанной бородёнкой, явно собираясь завести повторному разу. Ай-ай-ай. Так нам же с тобой и отвечать. Тут уж колдун не запнулся, а простасёкся Но ты, я гляжу, себя уважаешь, — протянул он, слегка отстраняясь от Глеба, словно бы не в силах охватить его единым взглядом. Не рынок чай, не бассейн, контрразведка. Кто ж такие дела на частных лиц-то вешает? Позору не берешься. Тут, брат, международный терроризм приплетать в пору. — Да он, помяни мои слова, и сам себя приплетет. Что ж там, дураки, такой лакомый кусочек потерять? Несколько секунд Портнягин стоял неподвижно, затем в прищуренных глазах его затеплилось в понимании. — Ловко! — пробормотал он. Колдун тем временем снова осунулся, погрустнел. — Надо же! — сетовал он. Вот времена, генерал-то. А к какой ноге ходил, левой или правой? Как же ты ты подстроил? Тихонько спросил Глеб. Оборвав причитание кудесник с угрозой воззрился на питомца из-под косматых бровей. Ты смотри, ещё так кому-нибудь не скажи. Строго предупредил он. Пац стройу. Какой ты такой, я пад строишь? Да? А кто вчера и дела гладил? А кто позавчера перед крытым рынком головой качал? С блеском парировал Ефрем. Ну так рынок-то стоит пока. Пока стоит. Так неожиданно перевёл дух. Хочешь сказать, само всё вышло? А почему нет? Рассудительно отвечал колдун. Мало ли случаев. В Москве, вон, перемывали, перемывали по телевизору кремлевские косточки. Стена с захоронениями обвалилась. А ведь в пятнадцатом веке сложно было. Так и здесь приехал из Суслова генерал. И давай обычай ломать, на новых крайних перенацеливать. Сначала в мозгах вибрация началась, а там и астрал срезонировал. Портнягин опёрся широко раскинутыми руками на край стола, поддался к учителю. «Ефриэм!» — ласково молвил он. «Ну что ж ты меня за лоха-то держишь? Сам прикинь, что получается?» «Обидела тебя контрразведка. Прислала капитана порчу снять. Ты её и снял с моей помощью. Тут уже они на тебя обиделись. Пришли разбираться». В энергогетику нам порушили, а на следующее утро у них потолок падает, генерал ногу ломает, несчастный случай. Последнюю фразу Глеб выговорил откровенно издевательски. Чародеев встал, запахнул халат, подошёл к тусклому окошку, помолчал, размышляя. Ефрем, с мягкой укоризной сказал ему в спину партнёрген. Не доверяешь, проболтаюсь, боишься. Нет, глуховато прозвучало в ответ. Что нет? не понял Глеб. Не было, это не счастливым случаем, отрывисто и вроде бы через силу признался Колдун. Кортнегин обмяк. Честно говоря, на такую откровенность он даже и не рассчитывал. А что же это было? замирая спросил он. Кудесник обернулся. Узкое морщинисто лицо его показалось Глебу загадочным и древним, как у языческого идола. — Счастливый это был случай, Глебушка! — с неожиданной теплотой в голосе изрек колдун. — Счастливый!